Проведите полное обследование. Это не займет много времени. Да, это тот самый совет, на который вы обращаете наименьшее внимание и который обязательно нужно выполнить. Удивительно, но человек, который способен пробежать марафон, тренироваться в различных условиях, щепетильно выбирать кроссовки и беговую майку, не способен на такой простой и логичный шаг, как полностью обследовать свой организм. Он будет тщательно изучать состав продуктов перед тем, как что-то купить, но вот посоветоваться со спортивным врачом — это полностью игнорируется. Этот самый бегун будет проходить технические осмотры своего автомобиля и сильно расстраиваться, если какая-то деталь вышла из строя. Но столкнется с самой черной депрессией, когда ему поставят неутешительный диагноз. Он прекратит общаться с родными, замкнется в себе, перестанет бегать, улыбаться, и остаток жизни проведет, как в тумане. Или будет зависеть от таблеток и лекарств. Поэтому весьма глупо не заботиться о том теле, в котором вы проживаете. Это просто нужно сделать. Сделайте кардиограмму, сделайте чекап крови и мочи, посетите ортопеда, чтобы он обследовал ваши ступни и подобрал стельки в соответствии с вашей анатомией. Вы получите справку о допуске на различные дистанции, а не будете ее подделывать, как это делал раньше я. Узнаете свой уровень холестерина и каких витаминов вам не хватает. Так вы сможете корректировать питание, образ жизни и более смело тренироваться или же наоборот подходить к тренировкам с умом с некой осторожностью, если рекомендации врача будут иметь какие-то ограничения. Я рекомендую проходить осмотр в спортивных клиниках или физкультурных диспансерах. К сожалению, обычные врачи не очень компетентны в данных вопросах. К примеру, однажды один врач ужаснулся моей кардиограмме, взялся за голову и сказал, что, кажется, я перенес инфаркт на ногах. Какой к черту инфаркт? Я сутки ходил с датчиками на сердце, делал снимки сердца и крутил педали, чтобы врач оценил мое сердце. В итоге врач все же согласился со мной, что это спортивное гипертрофированное сердце имеет свои особенности. Это не занимает много времени, сил и нервов, но придает уверенность в своих собственных силах. Я вас уверяю, если вы полностью обследуетесь и будете придерживаться этого каждый год, то ваша уверенность будет расти, и это будет сказываться на ваших результатах. Мы всегда слышим, что перед тем, как начать бегать, нужно проконсультироваться с врачом и всегда игнорируем, наверное, самый важный беговой совет, который может стоить нам и здоровья, и нескольких лет своей жизни. Бег — это опасный вид спорта не только для ваших ног, но и для всего организма. Разумно следить за своим телом, не так ли? Отличайтесь от тех, кто игнорирует этот совет. Так вы будете бегать дольше и быстрее. На самом деле это только кажется, что пройти медицинскую комиссию сложно, долго и дорого. Нет, это не так. Даже если это будет углубленная диспансеризация, то на это уйдет всего 2-3 дня. Просто сделать и на полгода забыть. Точка.